Постепенно между отцом и сыном, будто кошка хвостом дорогу перемела, оказались чужими. Отец давил на сына жестокую синевою глаз, бил нещадно, на всю мужичью силу, на что сын отвечал угрюмым, настороженным, сопением, И хоть бы раз попросил пощады, упрется глазами в землю, ни слова, только кряхтит тяжело с придыханиями. Как-то поутру Филя позвал Демку в Маленную горницу, подставил на колени перед иконой Пантелеимона Чудотворца и спросил. — Чадо, зришь ли Бога? Демка поглядел на иконы и лба не перекрестил. — Зришь ли Бога, вопрошаю, — наступал Филя. — Какого Бога? — Тут одни доски разрисованные. — Что? — вытащил глаза Филимон Прокопич. — Доски, Гриш. «Ах ты, окаянный выродок!» И как того не ждал Демка, Филимон Прокопич схватил его за тонкую шею и ударил лбом в половице, раскровенил нос, губы, и кто знает до какой степени, измолотил бы его, если бы тотчас не подоспел мамонт-головня, председатель сельсовета. «Истязательством занимаешься», — гаркнул высоченный головня, вторгаясь в маленную. «За такой номер при советской власти очень свободно загремишь в тюрьму. В сей момент составлю протокол «Единоличная контра».» Филимон Прокоч позеленел от злости. «А ну, гидробиблейская, пойдем сельсовет потолкуем».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 «Кабы знали, какой он вреднущий аспит, осподи!» — вопила она. «С отцом огрызается, девчонок затравил, змеёныш! А ладырюга-то, ладырюга-то какой, господи Сидит себе с книжками и хоть рожь на нём молоти! Как же такого лоботряса не проучить? В петлю из-за него лезьте, что ли?» У Дёмки от напрасленных слов матери слёзы закипели в глотке. «Это он-то ладырюга. С утра до ночи работает, и он же лоботряс». «Уйду от вас, все равно уйду», — бормотал Демка, размазывая кровь по щекам. «Живите со своими иконами из Библии, и в бога вашего дурацкого совсем не верую, вот!» Пунцовое лицо Филимона Прокопича готово было брызнуть кровью, до того оно пылало. Протокол Мамонт Петрович не составил, но в сельсовете круто поговорил с Филей. Толстоногий, упитанный Фили не знал, чем и оправдываться».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 Да вот беда, времена-то какие смутные, как бы выродок про золото не пронюхал. И вот Демку мать отвезла к крестной в, в Кижард. Вдова графена приняла Демку ласково. Жила она в маленькой избенке о трех окнах, занималась рукоделием, имела своих пчел, коровенку и кобылу.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 Дёмка попробовал поднять руку, но вместе с рукой поворачивалась крёстная графена. Дёмка даже удивился, как за ночь она вдруг помолодела. Морщины на лице разошлись, нос стал тоньше, с забавной горбинкой, которой не было вчера. На похороны приехала мать, сообщила, что Филимон Прокопич сидел в каталажке, и как только его выпустили, уехал будто бы на совсем из Белой Елани,